Глава 5 СССР, Московская область, Пушкина Детский дом имени Тимирязева. Германия. 21 сентября 1945 года. Старенький ЗИ-101 замер напротив чугунных ворот, над которыми плавной волной красовалась надпись «Образцовый детский дом имени Климента Аркадьевича Тимирязева». В машине скучал средних лет водитель. Иван Старцев, опираясь на трость, прогуливался вдоль забора. Волнуясь, он часто поглядывал на часы. На территории детского дома, в сотни метров от ворот, высилось добротное двухэтажное здание до революционной постройки. Перед ним была разбита игровая поляна, на которой под присмотром воспитателей резвились два десятка мальчишек в одинаковых шортах и светлых рубашках. Левее здание играло серебристыми бликами поверхности живописного озера по берегу которого петляла тенистая кленовая аллея с удобными деревянными лавками. На одной из лавочек сидел маленький Андрей. В его глазах стояли слезы. Он подавленно молчал, прижимая к себе плюшевого пса. — Мне сказали, что командировка продлится пару недель, — сказал Александр, присев перед сыном на корточки. Две недели, — повторил Андрей. — Это больше десяти дней. «Да, но чуть-чуть. Знаешь, там довольно сложное дело, но мне дали в помощь смышленого напарника. Надеюсь, мы с ним быстро найдем преступников, и я вернусь». Внезапно Андрей протянул отцу плюшевого пса. Александр нерешительно взял его. «Ты хочешь, чтобы я взял Альфа с собой?» «Да», — кивнул мальчуган. «Он тоже будет помогать тебе и охранять». Отец порылся в кармане пиджака и протянул тонкое женское колечко из серебра. «Тогда возьми это». Андрей на секунду замер. Взгляд его восторженно загорелся. «Я помню, его носила мама». «Верно. Когда-то я подарил это колечко твоей маме. Береги его, оно поможет тебе в трудную минуту». Бережно взяв кольцо, мальчуган запрятал его глубоко в карман. В этот момент от ворот послышался нервный автомобильный гудок. «Мне пора!» — вздохнул Александр. По щекам Андрея потекли слезы. Он крепко обнял отца за шею. Тот вытер его лицо платком, подбадривающе улыбнулся. «Не надо слез, Андрейка, ты же мужчина!» Шмыгнув носом, тот кивнул. «Молодчина!» — одобрил отец. И, пожалуйста, пообещай, что к моему возвращению ты научишься считать далее первого десятка. Обещаю, папа. Взявшись за руки, они прошли по аллее и остановились у чугунных ворот. Вскоре к ним присоединился воспитатель. Нагнувшись, Александр еще раз поцеловал сына и быстро направился к ожидавшему автомобилю. Плюхнувшись на задний диван Зиса рядом со Старцевым, он опустил стекло задней дверцы. Андрей стоял у ворот рядом с воспитателем и махал рукой. Кажется, по его щекам снова катились слезы. Старцев тронул водителя за плечо. «На аэродром и побыстрее». Вчера в восемь утра Васильков прибыл на Петровку и снова поднялся в кабинет Старцева. «Ну что?» — встретил тот товарища крепким рукопожатием. «Готов отправиться в Берлин?» Отрицательный ответ исключался. Оба это хорошо понимали. И все же Александр решил кое-что извлечь из своего согласия. «Готов, но при одном условии», — решительно сказал он. «Дай угадаю. По возвращении хочешь догулять отпуск, верно?» «Не догулять, а получить полноценные две недели». «Ты же одно использовал, шельмец», — шутливо возмутился товарищ. «Это мое условие». «Ладно, будут тебе две недели отпуска. Скажу больше». «Постараюсь выхлопотать для вас Андреем путевку на юг в наш санаторий». На лице Александра появилась дьявольская улыбка, и они пожали друг другу руки. А сегодня служебный автомобиль Старцева мчался по шоссе из Пушкина в сторону одного из подмосковных военных аэродромов. Друзья молчали. Каждый думал о своем. Иван, вероятно, пытался наметить распорядок работы на ближайшие пару дней. Дальше, увы, планировать не приходилось. Слишком много поступало водных задач в беспокойное хозяйство Мура. Васильков же, напротив, размышлял о том, насколько вредно для здоровья что-то планировать и загадывать желания. Еще позавчера он рассказывал сынишке о предстоящей поездке в Сокольники. И тут Ваня, как черт из табакерки, со своим ночным звонком. Получите, распишитесь. Вместо Сокольников – Берлин. Город, в боях за который погибло несколько друзей Александра. Город, который он ненавидел. Да, он действительно в кратчайший срок сумел зарекомендовать себя одним из лучших оперативников Мура. Иногда вселенная не прочь пошутить, сложив из звезд на приказ о назначении, а заодно и поздравительный тост. Если говорить серьезно, то над созданием портрета лучшего сыщика изрядно поработали врожденные качества Александра. Отличная память, внимательность к деталям, вдумчивость, способность к анализу. Следующим слоем красок стал бесценный багаж в виде опыта военного разведчика. Последним мазком кисти послужило то, что он всегда ценил порядок и был отличным организатором. А преступление, как оказалось, лучше всего было сортировать по алфавиту, мотивам, манере и характеру. Спустя полчаса ЗИС-101 заехал на территорию военного аэродрома. Промчался вдоль стоянки самолетов и остановился возле транспортника, вокруг которого суетился технический персонал. Васильков принялся выгружать из багажника свои вещи – чемодан, плащ, шляпу. Опираясь на трость, Старцев топтался рядом. Прищурившись на осеннее солнце, он сказал. «Когда-то я услышал от тебя потрясающую фразу. «Потребность рождает идею, идея рождает действие». «Это не моя фраза». Она принадлежит Перу Джона Стейнбека. Джон Стейнбек – американский писатель, автор многих известных романов, лауреат Нобелевской премии по литературе 1962 года. С 1930-х годов разделял левые взгляды и поддерживал связи с профсоюзным движением. «Роман «Гроздья гнева», не так ли?» Хитро подмигнул Старцев. Васильков удивленно посмотрел на него. «Ваня, что я слышу? Ты приобщился к хорошей литературе?» В этот миг один из моторов самолета выпустил клуб дыма и заворчал, раскручивая винт. На стоянке сразу стало шумно и ветрено. Старцев шагнул ближе к товарищу и почти прокричал. «Стейнбек — великий писатель! К тому же находится под присмотром американских властей за левые взгляды. Но нам пора прощаться!» «Будь осторожен, Саня! В Германии много лет правила фашистская диктатура. Народ молился на придуманных героев и ненавидел придуманных врагов. Береги себя!» Друзья обнялись. Подхватив чемодан и придерживая норовящую слететь с головы шляпу, Васильков зашагал к самолету. Поднявшись по короткому трапу, он обернулся, махнул Ивану рукой. После чего его рослая фигура исчезла в темном жерле фюзеляжа. Три часа транспортный самолет пытался угнаться за оклонившемуся к западному горизонту солнцем. Натужно гудели моторы, вибрировала обшивка. Погода за бортом понемногу менялась. Над Московской и Смоленской областями, а также над Белоруссией, сохранялось чистое небо. Над Восточной Польшей появились клочковатые облака, а ближе к Германии самолет окутало плотной серой пеленой. На стекле иллюминаторов появились горизонтальные росчерки дождевой воды. Александр сидел спиной к борту. На узкой и жесткой лавке, предназначенной для перевозки личного состава. После того, как самолет набрал высоту, в грузовой кабине стало холодно. Пришлось накинуть на плечи плащ, поднять воротник и поглубже натянуть на голову фетровую шляпу. Держа в руке игрушечного пса, он поглаживал пальцем плюшевое ухо и размышлял о сынишке о своей работе в муре, о запутанной череде убийств в столице Германии. Прошу прощения! Внезапно услышал он голос. Рядом, чуть наклонившись, стоял бортмеханик в летном комбинезоне и меховом шлемофоне. «Командир экипажа передает, что погода в районе берлинского аэродрома испортилась. Придется сесть на запасном». «Как далеко это от Берлина?» — справился Александр. «30 километров к северо-востоку. Аэродром Финов». Бортмеханик вернулся в пилотскую кабину, захлопнув за собой овальную дверцу. Не успел прибыть к месту расследования, а на горизонте маячат первые проблемы. Поежился от холода Александр. Нехорошая примета. Он поправил воротник плаща и, повернувшись, посмотрел в иллюминатор в надежде разглядеть землю. Облачность стала еще темнее. Взгляд безнадежно скользил по ее однотонной муте. Через четверть часа самолет приступил к снижению. Температура в кабине становилась носной, а в облачном слое появились первые разрывы, обнажая пятна с едва различимыми лесами, дорогами, населенными пунктами. Опустив воротник плаща, Александр спрятал плюшевого пса в чемодан и стал ждать, когда самолет коснется колесами шасси бетонки аэродрома.